Во-вторым обошлись не лучше. Столь же загадочным образом. Он попросту был рассечён вдоль, но не аккуратным хирургическим разрезом, а словно бы ударом из палинского топора, и выглядел не в пример более жутко. От него остались две наклонившиеся друг к другу, вставшие под углом половинки. как-то удержавшись в стоячем положении. И ещё там были скелеты, не менее двух десятков. Одни в отрыпавших солохмотях, выгоревшей до полной неузнаваемости ткань, другие лишены и этого. Они лежали в разных позах по всему широкому двору, и костяшки пальцев одного ещё стискивали проржавевший пистолет ТТ. А в других местах Кирьянов увидел несколько калашниковых. В санах первых выпусков тоже траченных ржавчиной до полного убожества стояла тишина в применении к такому месту вполне заслужившая эпитета «Горбовая», а озеро с темно-синей водой беззаботно отсвечивало под солнцем россыпями отблесков. И повсюду на нем плавали желтые мясистые листья, украшенные высокими белосиними цветами, аналоги кувшинок, надо полагать. Неприглядная была картина и совершенно непонятная. Не нужно быть специалистом, чтобы сообразить, что бы здесь ни произошло, это случилось, когда Кирьянова вполне возможно и на свете-то еще не было. Или был уже, но в самом нежном возрасте». С тех самых пор никто так и не позаботился навести здесь порядок, не убрал трупы и металлолом, не вставлял окон, не штукатурил дома. Все разрушалось естественным образом, ржавело, гнило, рушилось, рассыпалось. Значит, хозяева это место покинули давным-давно». Кирянов прислушался к себе, но не уловил ничего похожего на то тягустное, давящее ощущение плохого места, о каких рассказывают порой старые лесовики. Что до привидений, то он в них не верил от роду. А потом, он, отвернувшись от искорёженных непонятным образом бронетранспортёров, направился к серому крыльцу одного из домов, выглядевшего самым официальным, насколько можно судить по останкам делал в том, что именно на нём висела какая-то вывеска синяя с золотом вот вывеска сохранилась прекрасно стекло как известно с успехом противостоит разрушительному действию времени неважно о паре десятков лет идёт речь или о паре тысячелетий «Красочный герб, не существующий более страны, под названием СССР и золотые буквы пониже в три строки СССР, Министерство прикладного машиностроения, почтовый ящик номер 988, дробь 56545». Всё это легко читалось под слоем пыли. Рядом с вывеской на стене протянулась цепочка глубоких высвербленных ямок. Очень похоже, по зданию всё же успели выпустить пару очередей прежде чем прежде чего. А в общем, ещё не факт, что на площади лежат именно нападающие, а не, скажем, оборонявшиеся из какой-нибудь усиленной роты охраны или комендантского взвода. Отнюдь не факт. Решительно ничего не понятно. Он взялся за огромную ручку двери, сплошь покрытую слоем зеленой окиси, стилой потянул на себя, дверь отворилась с пронзительным скрежетом, сделавшим бы честь иному голливудскому ужастику, но на кирьянове этот виск не произвёл никакого впечатления и он вошёл внутрь, чувствуя себя в совершенной безопасности под покровом немудрящей истины будь здесь какая-то опасность его непременно предупредили бы здесь не начасто во многом можно упрекнуть кроме безответственного подхода к объекту и кадрам он оказался в обширном вестибюле пересечённым примерно пополам металлическим барьером высотой этог в метр с облупившимися красными буквами на нём стой предъяви пропуск стреляют В барьере был проём с металлической вертушкой насквозь знаком приспособлением а рядом помещалась застеклённая будочка вохтёра стёкла покрытые непроницаемым слоем пыли по всюду грязь, неприкосновенное запустение, заброшенность. После короткого колебания он с силой повернул жалобно заскрипевшую вертушку и вошёл на запретную половину. И никто в него, конечно же, стрелять не стал, как и строго спрашивать пропуск никому было. Давненько никому Он прошёл направо, там на стене ещё явственно виднелось с полудюжины прямоугольников следы снятых портретов, судя по размерам, а под ними красовалась нетронтой доска почёта. Чтобы не было ошибки, об этом и сообщали высокие буквы изкрашенной золотистой краской фанеры. Кирьянов постоял, глядя на запылённые фотографии, выцветшие и покоробившиеся на иных уже невозможно было рассмотреть лица другие с грехом пополам сохранились капитан курносов и п мастер старшина бронелюк н ф флаг-инженер гочеридзе с г старшая телефонистка рнч анчукова сл премьер-лейтенант шатов гн